Наимухин. Ты дитя по дренаже? Иван Иванович посмотрел внимательно. Не бойся. Я человек осведомлённый. Зачем тогда спрашиваете? Хочу понять, с чем имею дело. Он улыбнулся, стряхнул сигаретный пепел вниз, в турбинный зал. И можно ли с этим вообще иметь дела? Дитя по дренаже, признаюсь, Личное дело содержится в узкой версии пурпурной книги. Начальная стадия синдрома угнетения разума, поэтому регулярно получаю инъекции парацельса. Знаете, что такое парацельс? Иван Иванович не ответил. Он сгорбился над низенькими перилами, огромный, старомодный в двубортном пиджаке чиновного покроя. Собираюсь уходить, но он прервал молчание. Подожди. Ещё есть время. Невольно смотрю на часы, стрелка не двигается. Встряхиваю, прикладываю к уху. Тишина. Вот она, именно и награда от начальства. "Не сломались", сказал Иван Иванович. "Таково свойство этих мест. И вообще, в всех ударных строях коммунизма время течёт иначе. А порой совсем останавливается, удерживаемое плотиной". Иначе как бы мы перевополняли поставленные планы и сдавали пятилетки досрочно? Непонятно, шутит или всерьёз. Внезапно захотелось попробовать вместить его личность, втиснуть подобное величие в убогую душевную оболочку. Сколько ему? 60 с коротким хвостиком. В таком возрасте мужчины падки на молоденьких. Он достал очередную сигарету. Резко повёл ею в воздухе, от чего вспыхнул огонёк, и её кончик затлел. Глубоко вдохнул, выдохнул дым, в груди заклекотало. Хотите здесь, покорно спрашиваю. Покорность всё. Умный, умный дятлов, хитроумный дятлов, бросить палку молодохую, желание престарелого мужчины Иван Ивановичу усмехнулся, потрепал по щеке. В чем спецкомитет всегда проигрывал брат с гастрою, так это в упрямстве. В упрямстве работы с так называемой человеческой природой. Ты в курсе, откуда есть и пошел ваш спецкомитет? У истоков стоял сам Лаврентий Палыч. Представляете? Знаю. Рука у него теплая. По ней словно бежали слабые токи, гальванизируя неведомые мне доселе поджилки. которые приятно вибрировали. В книжках написано: "Атомный проект". Да. Сначала расщепляли атом, потом ковали ядерный щит, потом расщепляли человечество, изучали детей паторонажа, работали на разрушение, как ни крути. И только мы изначально создавались для созидания и освоения. Только представь, Высота бетонной плотины 125 метров, длина полтора километра, плюс левобережная и правобережная земляные плотины, одна 700 метров, другая 2 километра здесь, он повел рукой, 20 агрегатов по 225 тысяч киловатт, Выдаём на гора 4,5 млн кВт, а это в год почти 25 миллиардов. Никто в мире не производит столько электроэнергии. А ещё море. Да, море 170 миллиардов кубов воды рухнет плотина, рухнет мир. Так? Сопротивление бесполезно. И вот там, где электричество, там и сопротивление. Закон Ома.